Глава четвертая. Исчезновение Нэнси. До привязанной к скале лодки было еще далеко. Нэнси понимала, что им с Джордж не опередеть волну. Но Бесс, которая стояла на уступе рядом с лодкой, могла спастись. «Садись в лодку, отчаливай!» — отчаянно закричала Нэнси. Бесс потребовалась всего секунда, чтобы осознать надвигающуюся на нее опасность. Наклонившись, она не могла спасти. Она принялась отвязывать верёвку. В следующее мгновение в пещеру, сметая всё на своём пути, ворвался гигантский поток воды, отчаянно барахтающуюся Нэнси и Джордж подхватило волной. Бэс инстинктивно вцепилась в трос. Когда её ударила вода, верёвку сбило со скалы. Лодка помчалась к выходу из пещеры. Бэс, которая так и не выпустила из рук верёвку, унесло вместе с потоком. Задыхаясь, Бэс изо всех сил цеплялась за канат, а лодка тем временем вылетела из пещеры. Наконец, когда поток утих, девушка смогла поднять голову и, сделав глубокий вдох, схватилась за борт. Моторная лодка была наполовину заполнена водой. Бэс знала, что если заберется внутрь, то та, скорее всего, утонет. Гребя одной рукой, девушка попыталась отбуксировать лодку в сторону берега. Это оказалось нелегко, а её взгляд судорожно метнулся ко входу в пещеру. Из зияющей каменной пасти всё ещё вытекала вода. Что случилось с её подругами? "Нэнси, Джордж!" закричала она. Никто не отозвался. Без больше не делала попыток кричать, она сосредоточила все свои усилия на том, чтобы добраться до скалистого берега. Вскоре её ноги коснулись дна, выпрямившись Она подтянула лодку так, чтобы та не уплыла, и начала вычерпывать воду. Всё это время обеспокоенная девушка поглядывала на залив, надеясь увидеть Нэнси или Джордж. Они обе отлично плавают, уверена, им удалось спастись, с надеждой сказала она себе. Но через мгновение её снова охватила паника. Возможно, девушки остались в пещере, вдруг они не смогли выбраться и утонули. Оцепенев от страха, Без продолжала машинально работать руками, почти не отрывая взгляда от воды. Внезапно она заметила на некотором расстоянии какой-то предмет. Может, это кто-то плывёт? Забравшись на высокую скалу, Б без прикрыла ладонью глаза от яркого солнца. Да, там кто-то плыл. Но пока она всматривалась, фигура уже исчезла. Держись, не сдавайся, крикнула она. Когда пловец появился снова, "Я буду через минуту", без бросилась к лодке и попыталась завести мотор, но в него попала вода, и теперь он не срабатывал. Вёсла смыло волной. Сбросив туфли, Бесс нырнула в воду. "Я уже иду", закричала она. Когда Бесс приблизилась к пловцу, то увидела, что это был Джордж. "У меня нет сил", выдохнула девушка. "Я поранила руку". Увидев, что Джордж уже не может плыть, Бесс обхватила её рукой поперёк груди и потащила к берегу. Но казалось, что она не может добраться до скал. Силы её покидали, и под весом Джорджа она чувствовала, что плыть становится всё труднее и труднее. Но как только Бесс совсем отчаялась и уже собиралась сдаться, её ноги коснулись дна, встав она обнаружила, что вода доходит ей до пояса. Бесс вытащила обессиленную Джордж на берег. Прошло еще несколько минут, прежде чем они смогли заговорить. Наконец Джордж пробормотала. «Нэнси, она в безопасности?» Испугавшись, что подруга пропала, Бесс впала в панику. Она с тревогой озиралась по сторонам, Нэнси нигде не было видно. Не дождавшись ответа Бесс, Джордж попыталась сесть, но ничего не вышло. Её силы иссякли, а ушибленная камнем рука висела как плеть. Нэнси была рядом со мной в пещере. Отрывисто произнесла она: "Больше я её не видела". По щекам девушек покатились слёзы, обе сидели молча, погрузившись в свои мысли. Вдруг Бесс бросилась к моторке. Она подоспела как раз вовремя, не дав приливной волне унести лодку в залив Уайт-Кэп. Привязывая верёвку к камню на берегу, Бес неожиданно услышала со стороны скалы над пещерой слабый: "Эй!" "Голос Нэнси!" радостно воскликнула она. "Она в безопасности? Ну где?" оживлённо крикнув в ответ, они с Джорджем с нетерпением ждали нового оклика. Но его не последовало. Бес вошла в воду и посмотрела наверх. Нэнси сидела высоко на утёсе среди скал. "Вон она!" Обрадовалась Бес. Слава богу. Джордж оживилась и почувствовала, что к ней возвращаются силы. Она встала, и девушки вместе закричали Нэнси что-то ободряющее. Но казалось, будто она их не видит и не слышит. Как же им до неё добраться? Придётся воспользоваться лодкой, решила Джордж. А где вёсла? Пропали, и мотор не заводится, печально сообщила Бес. Но, может, не удастся его подсушить? В водонепроницаемом отсеке под сиденьем она нашла несколько сухих тряпок и вытерла ими детали двигателя. После нескольких попыток мотор наконец завёлся, и девушки смогли двинуться в путь. "А где же Ненси?" спросила Бес, направляясь к пещере. Их подруга исчезла. Выкрикивая её имя кузины несколько раз, проплыли мимо подножия утёса. Однако Ненси так и не появлялась. Может, она нашла тропинку и решила добраться до лодочной станции автостопом или дойти пешком, решила наконец Джордж. Давай вернёмся назад. Добравшись до лодочной станции, девушки обнаружили машину Нэнси на том же месте, где её оставили несколькими часами ранее. Их подруги нигде не было, и рыбак, у которого они арендовали лодку, сообщил, что она не возвращалась. Мужчина пристально посмотрел на девушек. Несмотря на то, что жаркое солнце высушило их одежду, выглядели они очень потрёпанными. Бесс и Джордж кратко ответили на вопросы рыбака, не вдаваясь в подробности своих злоключений в пещере Лысого утёса. Поблагодарив его за лодку, девушки заплатили за неё и за потерянные вёсла, а потом ушли. Мы должны найти Нэнси, с тревогой заявила Джордж. Давай возьмём машину и поедем к скале. Может, встретим ее на дороге?» К счастью, ей было известно, где Нэнси хранит запасной ключ от машины. «А как же твоя рука?» — возразила Бесс. «Уже гораздо лучше», — заявила Джордж. «А не менее прошло. Я могу ею двигать». Нэнси тем временем пыталась прийти в себя после пережитого ею ужаса. Сильным потоком воды ее выбросило из пещеры вслед за Джорджа. Нэнси была отличной пловчихой, поэтому вернулась к утесу и попыталась ухватиться за скалу на некотором расстоянии от входа в пещеру. Выбравшись из воды, девушка некоторое время лежала на камнях, пытаясь отдышаться. Потом, поднявшись на ноги, огляделась в поисках подруг, неровная линия скал заслоняла ей обзор, и Нэнси не было видно Бесс и Джордж. Пару раф, прокричав их имена, Нэнси поднялась выше. С этого места она увидела на берегу моторную лодку и обеих девушек. Обрадовавшись, что с ними всё в порядке, она стала думать, как же до них добраться. Нэнси решила взобраться на вершину, в надежде, что там сможет найти тропинку, которая приведёт её вниз. Поднявшись на самый верх, Нэнси остановилась, чтобы осмотреться. Внезапно у неё закружилась голова, и ей пришлось сесть. Что-то я совсем раскисла. Упрекнула она себя. Мне нужно идти дальше. Но Нэнси, казалось, не могла сдвинуться с места. Она почувствовала такую слабость, что ей пришлось прилечь. Из-за жаркого солнца и сладковатого аромата её одолела сонливость. Погрузившись в сладостную дрёму, она совершенно потеряла счёт времени. Затем Нэнси показалось, что откуда-то издали до неё доносятся голоса, похоже, о чём-то яростно спорили двое мужчин. Или ей всё это приснилось? Сделав на собой усилие, Нэнси села и огляделась. Вокруг никого не было. Затем она упала на спину и провалилась в забытье.